Водка и коньяк, выпитые сегодня, сказывались на ходе Сениных мыслей, на его логических построениях и на выводах, которые он делал. «Ох, опять я что-то напился!» — подумал он. «Но зачем Милка меня все-таки вызвала? Точнее, зачем это понятно?» Он самодовольно подумал. «Вызвала, чтобы со мной...» А вот что за повод она придумала? — Слышь, подруга, — фамильярно сказал он, — а что ты про медцентр-то наш знаешь а? и откуда? — А у меня муж, — усмехнулась смиренно, — знаешь, кто? — Он начальник управления в Минздраве СССР. Ему про ваш медцентр знать положено. — А ты разве замужем? — удивлённо воззрился на неё Арсений. — Говорили же, что вы разошлись. Ну — -ну, усмехнулась Милка. — Настя твоя ведь тоже была замужем, официально, за Эженом, а жила с тобой. — А ты? — он посмотрел на неё в упор. — Ты с кем живёшь? — Ох ты любопытный! — покачала головой Милена. — Вообще говоря, живу я с мужем. Но у нас она сладко посмотрела на него, скажем так, свободный брак, открытый. — Открытый? Для кого? — прищурился Арсений. — Для тех, кого люблю я. Милена с вызовом посмотрела ему в глаза, для тех он и открыт. «Поехали к тебе», — сказал Арсений. «Окей ты быстрый!» — засмеялась Мила. «Не торопись. Он сколько всего назаказывал». «Ладно», — протянул Арсений. «Ну, а что все-таки ты мне хотела рассказать?» «М-м-м», помедлила Милена, облизнула губы и сказала, «Ты в курсе, Сенечка?» Как к вашему центру относится официальная медицина? «Официальная — Официальная? — усмехнулся Арсений. — Ну, наверное, так же, как и к кашпировскому или к Чумаку. Думаю, терпеть нас не может. Правильно — Правильно, — кивнула Милка. — А что с вашим центром будет дальше, знаешь? — Ну, может, нас в конце концов признают неуверенно сказал он вот тау наберет статистический материал опубликует статью в каком нибудь медицинском журнале наше лекарство пройдет положенное испытания пробацию да ты сам в это не веришь усмехнулась милка ну, наверное не верю кивнул Сеня. но знаешь Сейчас никому в Союзе ни до чего нет дела. Все вокруг только свои проблемы решают. В твоем Минздраве тоже. Поэтому столько жуликов развелось, какие только уроды смертельные болезни лечить не берутся. Тот же рак и пчелиным ядом лечат, и заговорами, и травами. И ведь идет к этим идиотам народ, и никто их не трогает. У нас хоть какая-то научная база есть, и мы хоть вылечиваем. — Ну, и что из этого следует? — прищурилась Милка. — Следует, по-моему, одно. Мы будем заниматься этим всю жизнь, пока к нам будут люди идти. А они будут идти, ведь как ни крути, мы реально спасаем их. Пусть не всех, но вылечиваем. Сама ведь говоришь. — А ответ... — Неправильный, — покачала головой Милка, — вас как раз закроют первыми. — Почему? — Сеня был ошеломлен. — Вот именно потому что вы вылечиваете, потому что вы какие-никакие, а конкуренты. А такого официальная медицина ни за что не потерпит. — Это ты откуда Знаешь? «Ну, я ж тебе говорила, мой муж — ответственный чиновник, работает в Минздраве!» Внезапная догадка пронзила Арсения. Он вообще в последнее время в связи с обильным употреблением алкоголя стал чрезмерно подозрительным. «Уж не сам ли он на нас бочку катит, супруг твой?» Милка расхохоталась. «Ты что ж думаешь, что он тебе мстит?» «Ну, — протянул Арсений, — может быть». мило насмешливо посмотрела на Сеню. «Это за что же? За что ж ему мстить? За тот единственный раз, что у нас с тобой вроде бы был? Когда ты от меня сбежал, испугался». Она откровенно посмотрела на Арсения. — Ну, и за это тоже, — пробормотал он. — Он ведь знает про это. — О, нет, — усмехнулась она. — Знать-то он знает, но мой супруг, он вроде как выше этого. — К тому же я тебе говорила, у нас с ним открытый брак. Мне все равно, с какими он там девками шляется. Ну, а он на мои дела глаза закрывает. — Ты ведь... Такой свободной не всегда была. Недобро прищурился Арсений. Почему-то я из-за того, что ты замужем, в тюрьме отсидел. — О, нет, — проговорила простонала Милка, — не в этом дело. Но ты все равно прости, прости меня, Сенечка. Она протянула руку и погладила его по щеке. Мне ж никто ничего не сказал. Я и не знала, что тебе нужно алиби. А как узнала, так сразу написала заявление в прокуратуру. Прости. Глаза ее наполнились слезами. Арсений осторожно взял ее руку, сжал своей ладонью, отвел от своего лица. Но это только одна капля была. Продолжала Мила. мое признание. Маленькая такая капля. Она сыграла, конечно, свою роль, но на самом деле тебя освободили совсем не поэтому. А почему? Он в упор посмотрел на нее. Милка промолчала, отвела глаза в сторону. «Почему?» Снова спросил Арсений. — Напрасно я затеяла этот разговор, — вздохнула Милена. — Прости. — Нет. — Ты скажи, почему. Арсений почувствовал. За словами Милки что-то кроется, и потому смотрел на нее строго и напряженно. Она упорно отводила глаза. «Да не все ли равно?» — досадливо простонала Милка. «Нет!» «Говори!» Арсений пристукнул кулаком по столу. «Тебе будет больно, Сеня!» — предупредила Милена искоса, глянула на него и отвела взгляд. «Говори!» «Знаешь, ведь Настя с трудом...» И по-прежнему, не глядя в глаза, начала Милка Настя. «Она...» Милка замолчала. — Что? — она. Начал всерьез злиться Арсений. — На Милку, на Настю, на себя на весь свет договаривай. — Ты знаешь, — вздохнула Милка Настенька, — она ведь многое сделала, чтобы тебя освободили. Она письма писала в прокуратуру и КГБ, а потом она, она познакомилась с одним человеком. Важным человеком он в генеральной прокуратуре работал на очень высокой должности, и она она провела с ним время. Арсений на секунду почувствовал, будто земля покачнулась и стала уходить у него из-под ног. Что значит «провела время»? — хрипло спросил он, глядя в упор на Милку. — Ну, понимаешь, она очень тебя любила. — Так, да? — продолжала, не глядя на Арсения, Милка. — И она очень хотела тебя выручить, очень жертвенно поступила и трогательно. — И... договаривай. Милка вздохнула. — А что тут договаривать? Не понимаешь, что ли? — Ладно. — Тогда скажу открытым текстом. У нее с этим важным человеком из прокуратуры был роман. Она спала с ним. Откуда ты знаешь? Арсений в упор, прищурившись, глядел на Милку. Ну, ты извини, что я вообще заговорила об этом, но она она мне сама рассказывала вы что с ней встречались а как ты думаешь пожала плечами мелко конечно и она мне все рассказала и знаешь она это она попросила меня написать заявление в прокуратуру ну чтобы подтвердить твое алиби на день убийства егора ильича она попросила меня признаться что я в тот момент была с тобою черт простонал сеения Милка подалась к нему через столик и горячо зашептала. «Прости, Сенечка, прости, что я сказала, но ты ты не убивайся так, Сенечка, ведь это она все для тебя, и мужика того, шишку, конечно, она не любила. Черт, черт, черт! Арсений забрабанил кулаком по столу так, что запрыгали тарелки и фужеры. В дверь кабинета осторожно заглянул официант, увидев, что нарушение порядка в пределах нормы исчез». Чего уж там ревновать? Рассудочно сказала Милка. Твоя Настя все равно в то время замужем была, за другим, за женом. А сколько у нее мужчин было, пока ты в тюрьме сидел? Два или 10 Ну какая разница? Арсений повесил голову, думал, осознавал. Впрочем, наверное, зря я тебе обо всем Рассказала, только расстроила. видненький я вообще-то думала, что ты знал или догадывался. — Нет, — выкрикнул он, — я не знал и даже не догадывался. Мужья вообще, как известно, обо всем узнают последними. — Ты совсем ничего не ешь, — вдруг заботливо проговорила Милка. — Покушай, мой дорогой. Арсению прямо покачал головой, налил себе стакан на выпил залпом, закурил. — Ну, Настена, ну, гадина! — пробормотал, словно в забытии. Милка с состраданием смотрела на него. Арсений прихлопнул по столу ладонью. Он постарался собраться и выкинуть... Настю из головы, и всю эту историю тоже. В конце концов, если этот ее роман с прокурорским чиновником правда, Настя поступила благородно, пожертвовала собой, своим телом, переспала с нелюбимым человеком, чтобы спасти его, Арсения. Боже, какое благородство! Только почему ему? так больно. Нет, нет. Надо срочно думать и говорить о другом. И выкинуть эту историю из головы, а то сердце разорвется. Ладно. Тяжело, сказал он. Поехали. Бог с ней, с Настикой. Декабристка. А давай-ка к делу. Мы же по делу здесь собрались. Да? А какое? «У нас с тобой дело?» — сочувственно, как мать, — произнесла Милка. Она словно хамелеончик подделывалась под настроение Арсения. «Мое дело — это мой медцентр». «Так, значит, говоришь, это не он?» «Кто не он?» — непонимающе посмотрела на Арсения Милена. «Не твой супруг хочет нас закрыть?» «Ох, нет!» — покачала головой Милка. «Он просто знает о ситуации вокруг твоего центра. А вот нацелились на него другие люди. Кто конкретно?» Она покачала головой. «Не знаю».